Я не победим, собираю тренды никому не обойти Рулики танцуют на запястье и цепи Ай. Я номер один, yeah. салют в IT Номер один yeah. Я не победим, hey. собираю тренды никому не обойти yeah. Рулики танцуют на запястье и цепи Dance. Я номер один, салют в IT Сука Луи тысячи бачей yeah. Зайдя на канал ты наблюдаешь богачей okay. Yeah. Все это на мне yeah. Притворяюсь бедным, типа я такой как ты huh. Я даже недавно помню, заходил в метро Ага, uh -huh. Чтобы посмотреть на баннер со своим лицом да, oh Салютую фанта, цвета будто ламба Шахту Большого мальчика, огромные контракты okay. Школьники достали, постоянно меня пальфу. Oh. Um... Улетел от них бизнес-классом на Бали Девочка моя, красотка тоже популяр uh -huh. Первая любовь, купил ей по 5. 5. Говорите, типа весь контент мой это запад. Че yeah. западные тоже тырят. У меня формат. Факты, mm -hmm. я не вижу это hey, через тонер, своя ламба. Я усыновил Ютуб. Зовите меня, папа. Дэри, номер один. Hey. Я не победи. Hey. Собираю тренды. Не. цепь. Ай, я номер 1. Salute IT. Ай, номер 1. Я не победим. Я собираю, до никому не обойти. А, рулики там тут на запястье цепь. Jag я номер 1. Salute YT